Рассказывает Олег Тарукин, цесаревич Николай. «В дороге я не находил себе места. Опоздать на встречу к нареченной – это, знаете ли, как-то не Камильфо. Экстренный поезд дамчал нас давильно за 10 часов. А по сведениям, полученным от дядюшки Платова, Марта проделает путь от Копенгагена до Либавской бухты часов за 30».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 Я думаю, что в походах вам доводилось есть с солдатами из одного котла, не так ли? Ну а чем же поход отличается от повседневной жизни? Если я доверяю этим людям свою жизнь, то неужели я побрезгуюсь сесть с ними за один стол? Атаманцы гордо расправляют плечи, и Иван Семенович предпочитает быстренько перевести разговор на другую тему. Мы благополучно ночуем в Вильно, а поутру, прицепив к нашему поезду вагон с лошадьми, позаимствованными в расквартированном поблизости Изюмском гусарском полку, отбываем в Лебаву. Шесть часов дороги пролетают мгновенно. Павел Карлович, распорядитесь, чтобы немедленно по прибытии выводили лошадей, и дайте команду, пусть заседлает еще в вагоне, в пути.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 Спускают большую шлюпку, и в нее спускается по трапу несколько человек, причем совершенно очевидно, что одна из них – женщина. Вот только не надо мне ляля -ля про какую-нибудь экзальтирную дамочку, решившую прибыть сюда эдаким экстравагантным путем к непутевому мужу, купцу пятой гильдии Абрамсона. Нет уж, не может такого быть! Шлюпка довольно лихо движется к берегу. Ну, теперь уже даже видно, что в шлюпке помеж почвах сидит князь Васильчиков собственной персоной. — Государь, Сергей там, — радостно сообщает Труненкав, соскучившийся по своему другу, — значит, и государыня тоже. — Что-то новенькое. К тому, что я государь, я уже привык, но они уже и то начали именовать государыней. Быстро, однако, сориентировались. Шлюпка уже совсем близко, пора красиво закончить эту классическую авантюру.